Глава вторая Сегодняшнее утро выдалось чуть менее добрым, чем вчерашнее. Горничная и экономка выглядели крайне невыспавшимися и испуганно вздрагивали, стоило лишь к ним обратиться. Мда, думаю, что еще через пару ночей подобных концертов и они начнут сидеть, как те собаки. Одна только Клара чувствовала себя превосходно, уверяя, что спала без задних ног. Но это на сон никогда не жаловалась. Хоть из пушки рядом с ней стреляй, будет спать, как убитая. Жаль, я не могла похвастать подобным талантом. Не повезло. Что ж теперь? Не уверена, что, зная заранее о данной особенности тарлисской окраины, мне захотелось бы сюда переехать. Но любая проблема требует решения. И если уж я здесь, то и решать ее предстояло именно мне, раз никто не удосужился беспокоиться заранее. Светлое время суток успокаивало и бодрило одновременно, ровно как и горячий имбирный чай. Сейчас, когда солнечные лучи ярко били в окна, обещая прекрасную погоду на весь день, меньше всего хотелось верить в реальность ночных кошмаров. Наскоро позавтракав — И, выспросив у Бента на дорогу, не откладывая в долгий ящик насущные дела, я велела конюху запрягать кибитку. Тот порадовал оперативностью. «Подскажите, как часто вы слышите по ночам этот... М -м, звук?» Поинтересовалась я у смотрителя во дворе, когда мы усаживались в экипаж. Клара решила остаться дома, заинтересовавшись местной библиотекой. Постоянно, иногда даже на протяжении нескольких часов. Огорошил Бентон, не задумываясь. Задумалась уже я. И что, никто не пытался выяснить источник шума? Тот поглядел на меня, как на слабоумную. Не думаю, что у кого-либо могло возникнуть подобное желание. Скорее уж, наоборот. Эх, мужчины! Ну ладно, одну ночь можно испуганно трястись под одеялом. Ну две. Но бояться постоянно невозможно. Однажды просто стукнешь по столу кулаком и, обезумев от двухдневного недосыпа, отправишься искать шумного монстра с выломанной от забора штакетиной наперевес, дабы затолкать ему ее прямо в источник гнусного звука. Да с этим определенно следовало что-то делать. До Рябиновки мы добрались за полчаса. Местный староста заседал в единственном на всю деревню двухэтажном доме. Такой же старинной постройки, как и наш особняк, строение выгодно выделялось среди окружавших его приземистых деревянных домов обычных жителей». Здесь оформлялись все важные сделки по недвижимости, а также разбирались жалобы и интересующие обыватели текущие вопросы. «Вам назначено», — встрепенулась сонная девица, перебиравшая засаленные бумажки за столом у входа. «Более чем», — отозвалась я, бесцеремонно толкая дверь с латунной табличкой. «Помимо меня, посетителей в холле не виднелось». И потому я не посчитала нужным расшаркиваться с вахтершей, не удосуживавшейся даже поздороваться. За дверью обнаружился средних лет мужчина в щегольском вельветовом костюме, вальяжно раскинувшийся в кресле за чашкой чая. Выглянув из-за газеты, он оглядел меня с ног до головы и медленно выпрямился. Мне не понравились ровно две вещи. Во-первых, его чересчур надменный вид а во-вторых, наличие пары бронзовых канделябров на каминной полке. Уж слишком знакомым показался вытравленный на них узор в виде россы ягод. «Чем могу быть полезен госпоже?» Его холодные голубые глаза сверкнули, внимательно разглядывая меня и за маленьких круглых очков. Татьяна Шор. Хозяйка рябинового сада. Мужчина поднялся, отложив газету. Выдавив вежливую улыбку, он предложил мне присесть в кресло напротив собственного стола. «Мастер Берх представился он с легким поклоном. «Слушаю вас внимательно, госпожа Шор». Присев на краешек предложенного кресла, я в подробностях выложила ему свои проблемы. Разумеется, он не мог не слышать в ночи эти жуткие вопли и наверняка помнил про украденные канделябры. Но мои смутные тревоги оправдались в полной мере, когда староста, выслушав жалобы, снисходительно улыбнулся и дежурно пообещал сделать все возможное. Ну-ну. Наверняка от этой фразы у него давно мозоль на языке образовалась. «Дело насчет украденных канделябров уже передано в службу городовых». Они же еженочно патрулируют улицы на предмет безопасности. Так что не переживайте. Со временем все решится. Еле сдержав тяжелый вздох, я распрощалась с бесполезным чиновником, пообещав вернуться через неделю, дабы проинспектировать обещанный прогресс. Что ж, таки придется брать все в собственные руки. Я и не надеялась особо, что мои слова окажутся восприняты всерьез. В нашем патриархальном сообществе женщины являлись скорее дорогостоящими мужскими аксессуарами, нежели источниками ценного мнения. Вот если бы за моей спиной стоял влиятельный мужчина, тогда мастер Берг наверняка развел кипучую деятельность по решению моего вопроса. А так он даже не пошевелится. Мужчины, самодовольные, самоуверенные, вальяжные существа – считающие, что лучше них никого в мире нет. Осознание всего факта и стало одной из причин, почему я не особо торопилась замуж. Не очень-то и хотелось превратиться в бессловесный аксессуар рядом с одним из представителей высокомерной мужской диаспоры. Ведь гораздо приятнее жить независимо. Благо для этого у меня имелось все необходимое от жилья до средств к существованию. Спасибо отцу. И да, его пример также не заставил меня переменить свое мнение по поводу замужества. Их отношения с матерью не особо отличались от общепринятых. Он всегда подразумевался ее бесменным хозяином, а она его безвольной собственностью. Подобное мне крайне плетило, и потому до сих пор никому не удалось назвать меня своей. Шагая на выход с головой погруженная в невесёлые раздумья, я не заметила, что мне заступили дорогу. И потому неожиданно с размаху налетела на преграду в виде твердой мужской груди. Возмущенно вскинув голову, я открыла было рот, да слова изменений застряли у меня в горле. «А вы что здесь делаете?» Глядя сверху вниз, в ответ мне привычно усмехались «Светлые глаза» графа Корольта. Разумеется, вопрос был неуместен, как и само присутствие данной личности в пределах моего жизненного пространства. Это усложняло ситуацию в разы. Мужчина не удосужился ответить, с легким поклоном обогнув нас с Бентоном и скрывшись за дверью старосты. Замерев на секунду в полном изумлении, Я с трудом сглотнула застрявший в горле комок и на ватных ногах двинулась к экипажу. Нет, этот человек точно что-то задумал, причем явно не в мою пользу. Иначе чем объяснить его внезапное появление на моей территории? Час от часу не легче. Теперь орать по ночам будут двое. Неизвестный зверь и корольд, исполняющий серенады под моим окном. Надеюсь, договорятся между собой, чтоб хотя бы по очереди, а не в сон. Иначе Рябиновка а без людей это окончательно. Хотя, чего это я? Возможно, граф вовсе не из-за меня здесь появился, а по неким собственным делам. Например, да кого я обманываю? Он ведь предупреждал о последствиях. Но, боги, каким нужно быть человеком, чтобы воевать с женщиной?» Вопрос, конечно, риторический и с заведомо понятным ответом. Насколько я знала Ларса Коральта, фигурой тот слыл весьма одиозный, однако вызывающий, как ни парадоксально, всеобщее восхищение своей целеустремленностью. Граф всегда добивался желаемого. Чего стоила хотя бы та история с лошадью Изабелловой масти? В прошлом году... На главных столичных скачках Корольд заприметил чудесного Ахалтикинса и тут же загорелся идеей выкупить его у владельца. Тот, разумеется, отказался расстаться с редкой красоты животным. Но граф не пожелал смириться с отказом, и прекрасная лошадь довольно подозрительно сломала ногу на обычной прогулке, после чего хозяину ничего не оставалось, как продать ее третьему лицу. И вскоре в гостиной Корольта появился примечательный Изабелловый ковер. Совпадение? Разумеется, никто в это не поверил, но еще долго торлийская -то общественность едко высмеивала хозяина несчастной лошади. И как-то после того, как слухи по данному поводу чуть поутихли, на одном из очередных городских мероприятий граф заметил, что мои волосы на солнце отливают подобно масти благородного ахалтикинца. Помню недавнее происшествие, я не нашлась с ответом, однако от подобного сравнения мне стало очень не по себе. И не зря, ведь спустя некоторое время тот заявился с предложением руки и сердца. Помнится, тогда я ответила вполне вежливо, хотя на языке так и вертелась колкая фраза, что в качестве жены графу куда больше подойдет хромая лошадь. Благодаря сегодняшней неожиданной встрече Мысли мои стали еще мрачнее. Зато теперь я хотя бы внимательнее глядела на дорогу. Далее нам предстояло сделать необходимые покупки. Заехав в скабинную лавку, я приобрела свечи и несколько канделябров. Затем посетила Ткацкую улицу, чтобы заказать постельное белье, а после прошлась по продуктовым, потратив все оставшееся до ужина время. Пентон оказался полезен и тут, проведя отличную экскурсию. Без него я бы совсем заплутала. Корольд, слава богам, на пути больше не попадался. Но попалось кое-что иное. Повсеместный упадок. Людей на улицах практически не было. А все, без исключения торговцы, встречали меня как богиню, искренне улыбаясь и предлагая горячий чай. Они действительно оказались очень рады подобному покупателю, коих, судя по всему, в этих краях давненько не водилось. В мясной лавке мне пояснили это явление, и все сводилось к одному — чертов зверь. Люди боялись и потому снимались с насиженных мест, отправляясь на поиски более безопасной жизни. За последние несколько месяцев из Рябиновки выехало до четверти общего населения. Шутка ли? Я сокрушенно качала головой и не представляла, как можно помочь в этой ситуации. Хотя одна шальная мысль все же закралась. Мы уже подъезжали к дому. Я предвкушала сытный ужин и с ужасом представляла грядущую бессонную ночь. Однако что-то подсказывало, чем быстрее я начну что-то предпринимать, тем скорее разрешится вся эта непонятная ситуация. А в случае успеха Рябиновка сможет вновь наполниться людьми и хорошим настроением. В общем, было за что побороться. скажи Кабентон, когда в последний раз тут видели те самые звериные следы? Недавно, на моей памяти. Смотритель соседнего особняка Алого Дола позавчера заприметил у дальнего леса, когда овцу пропавшую искал. Тогда же я его и встретил во время ежевечернего обхода. И выследить обладателя следов он не захотел? Старик красноречиво покачал головой, мол, дураков нет, да и смелых, очевидно, тоже. А нет ли где поблизости охочего до денег хорошего и смелого следопыта? «Что вы задумали, госпожа?» Я слегка пожала плечами. Да ничего особенного. Больше всего меня удивляло, что никто не додумался до такого простого решения раньше. Хотя, возможно, раньше просто не получалось выследить как следует этого ночного крикуна. Многочисленные рейды лишь затаптывали следы и пугали зверя, заставляя прятаться от шумных преследователей. Но мы пойдем другим путем. Охоту я любила. Но, конечно же, не убийство несчастного животного, а саму атмосферу всего действа. Скорость погони, бешеный восторг скачки и страстное желание оказаться впереди. А если ко всему прочему добавится и знатная примесь опасности? При одной только мысли о подобной ночной слежке где-то внутри меня начинало искриться некое нездоровое воодушевление — И от чего-то в подробностях, воображая это приключение, я не задумывалась о том, что в качестве предмета охоты с легкостью могу оказаться и я сама. Но подобный исход исключать нельзя. И потому следовало тщательно подготовиться. Так что насчет следопыта? Приосанившись, Бентон подал мне руку, помогая выйти из экипажа. Не без легкого самодовольства, он признался. Во всем Тарлисе не сыскать лучшего следопыта, чем ваш покорный слуга. Я просияла. Нездоровое воодушевление зашевелилось активнее в предвкушении крайне занимательной авантюры. Прелесть выслеживания опасного зверя — это в первую очередь зашкаливающие эмоции. Наверное, их мне в жизни не хватало. И кто осудит? Больше всего меня подстегивало делать то, что, по мнению всего сообщества, было якобы недопустимо для юной дамы. И в то время, как все смелые рябиновские мужчины смотрели предпоследний сон, эта юная дама в компании со стариком выбрались в лес, чтобы доделать то, чего те так и не соизволили. Конечно, я не была настолько безответственной, чтобы подвергать опасности нас двоих, и потому захватила конюха с арбалетом. Мы вовсе не планировали найти зверя, а только лишь выследить места его наиболее частого появления, чтобы расставить там ловушки. Отговаривать меня, занятие крайне неблагодарное. Но это не значит, что Бентон не пытался. Правда, вскоре он понял тщетность своих попыток. «Впервые вижу такую упрямую, благородную даму». Выдал он с тяжким вздохом, и я поняла, что тот сдался. Ну, о домашнем, о нашем приключении знать было вовсе не обязательно. Мы отправились ни свет ни заря, едва затеплилась над горизонтом розоватая полоска будущего рассвета. Увидев Бентона, честно говоря, я даже немного струхнула. Его седую голову украшала мохнатая шапка, а на плечах покоилась массивная накидка из старой волчьей шкуры. В этом наряде старик выглядел непривычно суровым, заставляя меня еще больше проникнуться важностью нашей миссии. К тому же он захватил такие же шапку с накидкой и для меня, видимо, для того, чтобы зверь принял нас за своих, если он таки попадется на пути. Шапка была легкой, но чересчур большой для моей головы, Наползая на глаза, она почти полностью закрывала обзор. Накидка же, наоборот, оказалась тяжелой и свисала до самых пят. Думаю, со стороны я вполне себе походила, если не на странного зверя, то скорее на подвижную шерстяную кучу. Надеюсь, никто из рябиновских жителей не запланировал сегодня подобного рейда, ранней лесной прогулки или же похода за грибами иначе эта встреча запомнится им надолго, а заикание так вообще останется навсегда. Мы шагали в полной тишине, выстроившись в цепь. Сначала Бентон, затем я, и замыкал шествие конюх с арбалетом. Главной целью на данный момент был дальний лес, то самое место, где смотритель Алова Дола видел следы. Лошадей мы предусмотрительно не взяли, чтобы избежать лишнего шума. Свет постепенно отвоевывал небесное пространство, и за тот час, что мы брели до следов, из-за деревьев проклюнулись робкие солнечные лучи. Значительно потеплело, а мне в моем маскировочном наряде и подавно. Честно говоря, я слегка переоценила свои возможности, а точнее — мой организм вдруг решил отказаться выдерживать на себе 15 кило чужой шкуры. Спустя полчаса мне захотелось идти помедленней. Спустя час — умереть. И если я сейчас же не присяду на ближайший пенек, то реализую свое желание в ближайшее время. Но стоило мне только открыть рот, чтобы окликнуть Бентона, как тот замер, подняв палец. Всю усталость, сдуло в один момент. Лучший торлийский следопыт закружил по поляне, то припадая на колено, то стремительно поднимаясь, он начал двигаться в ту сторону леса, где деревья росли наиболее густо, практически сплетаясь между собой. Хотя запретать далеко не потребовалось. Уже не доходя до самой чаще, в пышных кустах орешника красноречиво белели чьи-то кости. Я подошла к следопыту, Едва у Лафима дрожат волнения. Он был здесь совсем недавно, пояснил Бентон. Видимо, это и есть та самая потерянная овца, которую искал соседский смотритель. Я незаметно выдохнула, обозревая следы острых клыков на светлых полосках костей. А вы уверены, что это не волки? Старик указал на сетку крупных следов, окружающих останки несчастной овцы. Не похоже. Да и волки здесь не показывались с тех самых пор, как объявился он. Раньше только они и выли по ночам. А сейчас? Сейчас здесь воет он. Овцу было жаль. Но куда больше, жаль было собственных спокойных ночей и благоденствия целой деревни, жители которой массово мигрировали прочь от шумной ночной скотины. К тому же еще и ворующий овец. Возможно, старик прислушался к привычным лесным звукам. Он даже может быть где-то поблизости. «Чем могу быть полезен?» раздалось вдруг за нашими спинами. Едва не присев от неожиданности, мы хором обернулись. Неподалеку у кромки деревьев виднелась узкая тропа. Там, опираясь на трость, стоял хорошо одетый мужчина. Высокий, смугловатый брюнет с колючими черными глазами и орлиным носом смотрел на нас с выражением кухарки, заставшей шкадливых детей за опустошением конфетной вазы. Бенто начнулся первым. Поклонившись, он вежливо поприветствовал незнакомца и представился — «Я — смотритель Бентон из соседнего поместья. Выслеживаю здесь диких зверей по приказу своей госпожи». Выражение чужого лица не изменилось, а взгляд вдруг остановился на мне. Я на всякий случай опустила голову, позволяя шапке сползти пониже. Бентон был совершенно прав, не раскрывая моей личности, ибо какая благородная дама позволит себе лазать по лесам в поисках диких зверей. Только дикая и позволит, как если бы мне было дело до чужого мнения. Ну да, привычка — вторая натура. «Что ж, доложите госпоже», — протянул он, «что подобные поиски следует заранее согласовывать с владельцем земель, на которых их планируется вести». Щеки мои залила краска. Разумеется, он был прав. Но я не привыкла, чтобы меня, как девчонку, отчитывали незнакомые люди при моих же слугах. «Можете считать, что она уже в курсе», — Вскинулась я, срывая проклятую шапку со своей головы, «и горячо благодарить вас за теплый прием». Раздраженно передернув плечами, я развернулась на каблуках и в негодовании зашагала обратно.